Глава пятая. Фон Корниша собрался во всем великолепии. Пять его сотрудников сидели за круглым столом, на котором красовалось блюдо изобилия. Чудодейственное блюдо ломилось от разнообразных августовских плодов. Лиловые грозди винограда, покрытые аметистовой пыльцой, свисали с разных ярусов. «В кои-то веке это уродливая штука, даже мне кажется красивой», — подумала Мария. Люди, живущие среди красивых вещей, привыкают к ним и перестают замечать. Ни Мария, ни остальные члены фонда не обращали внимания на обстановку комнаты, в которой стоял круглый стол. Очень высокий потолок комнаты в виде соборного свода, как выразился архитектор, в свете вечереющего дня казался еще выше и сумрачнее обычного. Под сводом шел ряд ленточных окон, через которые виднелось зеленовато-синее небо и первые звезды, Ниже на стенах висели прекрасные картины из коллекции Артура, выбранные и купленные им самим, ибо покойный Фрэнсис Корниш, у которого прекрасных картин хватило бы на небольшой музей, не оставил племяннику ни одной. Был тут и рояль, но в такой просторной комнате он не подавлял всю остальную обстановку, как это иногда случается с роялями. По правде сказать, в комнате было не очень много мебели. Артур любил простор. И Мария была счастлива. В незахламленном пространстве родительский дом, в котором она выросла, был забит мебелью под завязку. Даже до того, как мамуся вернулась к цыганским обычаям и устроила себе свинарник в подвале под всей этой красотой, Даркур однажды назвал подвальный табор затхлой лавкой древности сердца моего». Примечание. Цитата из стихотворения «Ейца. Бегство цирковых животных», где, в числе прочего, используются образы заимствованный из карт Таро, конец примечания. И Мария рассердилась на него, потому что он был совершенно прав. Сотрудники фонда сидели за круглым столом при свечах, которым тайно помогали скрытые под карнизом светильники. Человека, впервые попавшего сюда, изумило бы и, возможно, привела в благоговейный трепет эта картина апофеоз богатства, высокого положения, элегантной тишины и спокойствия, привилегии, даруемых богатством и высоким положением. Таким человеком оказалась Пенелопа Рэйвен. Комната ее потрясла, и Пенелопа твердо решила не подавать виду. От сегодняшнего вечера ждали очень многого. Даже Холлиер раньше времени вернулся из очередной поездки в Трансильванию, где искал свои любимые культурные окаменелости, как он это называл. «Какой он красивый!» — подумала Мария. «Как нечестно, что его красота...» придаёт дополнительный вес всему, что он говорит. Симон совсем некрасивый, но делает для фонда намного больше, чем Холлер. Артур красив, но не изысканной красотой Холлера. Зато Артур запускает движение колёс и кипение котлов, как Холлеру не дано. Наверное, я для женщины так же красива, как Холлер для мужчины, а я знаю, как мало толку от красоты, когда надо по-настоящему делать дело. Про паула пятого члена фонда, Мария вовсе не думала. паул ей не нравился. Точнее, не нравилось, как он смотрит на нее с вызовом. Он был красив в актерском стиле, масса волнистых темных кудрей, тонко вырезанные, как у лошади качалки, ноздри, большой подвижный рот, как и у других хороших актеров. Пауэлла было лучше не разглядывать слишком близко. «Если вдруг фонд Корниша придется когда-нибудь изображать на сцене», — подумала Мария, — На роль Холлиера нужно выбрать пауэла Его преувеличенная красота будет хорошо видна даже с последних рядов, откуда тонкую красоту самого Холлиера не различить. Пришли все, и все с нетерпением ожидали доклада Пенелопа рейвен Она с победой вернулась из-за границы, где искала либретто Артура Британского, и теперь собиралась поведать о находке. — Я нашла либретто, — сказала она, — Это оказалось сравнительно нетрудно. Подобные проекты напоминают охоту на снарка, в последний момент снарк всегда может оказаться буджумом. Я подумал, что либретто может оказаться в библиотеке Британского музея, среди театральных бумаг. Ну, как вы, наверное, знаете, чтобы найти там что-нибудь, если речь идет о подобных малоизвестных вещах, нужна сметка исследователей, чутье на диковины и обыкновенная слепая удача. Конечно, я перерыла оперные архивы в Бамберге, Дрездене, Лейпциге и Берлине и не нашла ничего, ни бумажки. Куча всякого про Гоффмана, но про эту оперу ничего. Мне нужно было все прочесать, чтобы не выбросить на ветер ваши деньги, но у меня было подозрение, что нужные бумаги окажутся в Лондоне. «Из-за этого планшет сказал Артур. «Нет, не из-за него. Я шла по следам Чарльза Кэмпбла. Извините, я прочитаю вам небольшую лекцию». Кэмпбелл принадлежал к знаменитой театральной семье, все вы слышали о миссис Сиддонс, она приходилась ему сестрой и была величайшей актрисой своего времени, вы знаете ее портрет, миссис Сиддонс как муза трагедии работы Рейнольдса. Чарльз Кэмпбелл был управляющим и арендатором театра Ковенгарден с 1817 по 1823. Несмотря на множество успешных постановок, театр едва сводил концы с концами. Не по вине Кэмпбелла. Такова уж была театральная экономика того времени. Владельцы театра требовали чудовищную арендную плату, и даже умелые театральные управляющие часто оказывались в беде. Чарльз обожал оперу. Он вечно уговаривал композиторов писать новые оперы. Он был невероятно добрый человек и поощрял всех, у кого был талант. Кембл не выпускал из поля зрения нашего Джеймса Робинсона-планшеп, потому что планше давал результаты. Он умел работать в театре, и сотрудничество с ним означало успех. Кембл слыхал про Гофмана, все кемблы были прекрасно образованы, что вовсе необычная вещь среди тогдашних людей театра. Надо полагать, Кембл читал по-немецки или, может быть, слышал какую-нибудь оперу Гофмана, будучи в Германии. Он уговорил Гофмана создать для него оперу и настоял на том, чтобы либретто писал планше. Тому не было еще и тридцати, и он уверенно шел к успеху и славе. Итак, работа началась, планше и Гоффман переписывались, ну, боюсь, их переписка утеряна. Бедняга гофман уже болел. И не успела из этой затеи хоть что-нибудь выйти, как он умер. гофман и планшет цапались, как кошка с собакой. В чрезвычайно вежливом эпистолярном стиле того времени — Надо полагать, планшет даже обрадовался, когда из оперы ничего не вышло. Потом он вместо нее написал небольшую вещицу под названием «Дева Мэриан» на музыку одного ловкого халтурщика по фамилии Бишоп. Вся история, насколько мне удалось ее раскопать, нашлась в бумагах Чарльза Кэмпбла в Британском музее. «Хотите послушать?» «Конечно, хотим», — сказал Артур. «Но первым делом успокойте нас. Вы в самом деле нашли какой-то либретто к нашей опере?» «О, да! И еще какое! Оно у меня есть, прямо тут. Ну, думаю, дело сильно прояснится, если я зачитаю вам часть переписки Кэмпбелла и Планше». «Валяйте», — сказал Артур. «Вот первое найденное мною письмо Кэмпбеллу. Дрожайший Кэмпбелл, я обменялся посланиями с гером гофманом и сколько я могу судить, наша с ним цели и разница, ибо он обладает лишь самым отдаленным представлением об английском театре, в том, что касается оперы». Но я уверен, что мы с ним придем к согласию, когда я объясню ему все обстоятельства нашего положения. Кстати говоря, мы переписываемся по-французски, и я должен сказать, что причиной наших разногласий, хотя бы отчасти, возможно, служит его несовершенное владение этим языком. Как вы знаете, я люблю работать быстро, а поскольку сейчас у меня множество дел, я написал гофману как только вы мне сообщили, что он готовит пьесу для наступающего сезона в Ковенгардене. Я изложил на бумаге план, замысел которого вынашивал уже некоторое время, замысел пьесы с феями и эльфами, который можно с тем же успехом привязать к королю Артуру, как и к любому другому популярному герою. Вкратце план таков. Король Артур и его спутники, пресыкившись удовольствиями охоты, задумывают учредить круглый стол, дабы способствовать поддержанию рыцарства в Англии. Королева Гвиневра жалуется на это, Тут можно вставить комический дуэт Артура и королевы, которые думают, что он ею пренебрегает. Артур знает, как с этим бороться. Он зовет своего волшебника Мерлина и просит перенести королевский двор Тусан-Эксепсьон ко двору турецкого султана, чтобы посмотреть, как с дамами обращаются там. Примечание Тусан-Эксепсьон в полном составе, без исключения французский. Конец примечания. Мерлин призывает главных эльфов и фей во главе с царем Абероном и царицей Титании, чтобы они произвели необходимые волшебные действия Но правители страны фей также, в раздоре между собой, они отказываются выполнить поручение. Здесь можно вставить балет фей, это очень красиво, и по общему согласию даст верный успеху публике. Мерлин просит помощи у Пигвиггена, единственного эльфа среди артуровых рыцарей. Объединив свои колдовские чары, Мерлин и Пигвиген переносят британский королевский двор в Турцию. Оживленная сцена завершает первый акт. Второй акт разворачивается в Турции. Это предоставляет возможности, которыми, я уверен, ваш мистер Гриф блистательно воспользуется для создания зрелищных сцен, поражающих зрителей своей роскошью. Турецкий султан начинает осаждать королеву Гвеневру, возбуждая ревность Артура. Здесь отличная возможность вставить комические интриги Пигвигина. К немалому огорчению Артура, его главный рыцарь Ланселот влюбляется в королеву. Ланселот и Артур ссорятся, и ничто не решит их разногласий, кроме дуэли. В действие опять вмешивается Пигвигин, который знает, что Элейна, лилейная дева, любит Ланселота. И он ранее поощрял ее любовь. Элейна должна появиться еще в первом акте. Турецкий султан не дозволяет поединков у себя в государстве. В удачный момент появляются Аберон и Титания, которые уже помирились, они переносят весь круглый стол обратно в Британию. Здесь я подумываю о сцене, в которой двор феи со свечами в руках ведет британцев прочь от Турции, а они переваливают через гору в темноте. Вы знаете, что в запасниках Ковенгардена есть такая гора. Ее три года назад использовали в «Барбароссе», и ее легко будет приспособить для повторения тогдашнего превосходного успеха сильный финал второго акта. Третий акт опять происходит в Британии. Идут приготовления к поединку Артура и Ланселота, но сперва мы видим торжественную процессию семи поборников христианства. Примечание. Семью поборниками христианства называют святых Георгия, Джорджа, Андрея, Эндрю, Патрика, Дионисия, Дени, Иакова, Яго, Антония Пудуанского и Давида, небесных покровителей Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии и Уэльса, соответственно. Конец примечания. Конечно, их всех играют дамы. С особенным комическим пылом выступают француз Дени и испанец Яго. Выйдет весьма стильно, если святой Антоний споет по-итальянски, Дени по-французски, а Яго по-испански — За этим можно вставить комические арии с подчеркнутым акцентом, святого Патрика с Ирландским, святого Давида с Валийским, святого Андрея с Шотландским. Может быть, можно даже устроить комическую битву между этими тремя святыми, и английский и святой Георгий их примирит, покорив всех трех. Под водительством святого Георгия здесь нужно вставить парад герольдов и великую демонстрацию щитов и гербов. Это смотрится великолепно, и почти ничего не стоит – Артур и Ланселот готовятся к поединку. Как вы думаете, взять настоящих лошадей? Лошади — верное дело с английской публикой. Поединок прерывается появлением Элейны, лилейной девы из Асталата. Ее тело приплывает по течению реки в челне. Она как будто бы мертва. В руке у нее свиток, гласящий, что она была возлюбленной Ланселота, и он ее покинул. Гвеневра обвиняет Ланселота, он сознается. Элейна вскакивает с погребального одра и заявляет свои права на бывшего возлюбленного. Артур и Гвиневра мирятся при помощи Мерлина и Пигвиггена. Святой Георгий провозглашает победу рыцарского духа и круглого стола. Грандиозный патриотический финал. Излишне объяснять вам, так хорошо знающим ресурсы своего театра, что я готовил этот план с расчетом на певцов, которые свободны прямо сейчас. За исключением... Мадам Каталани, которая удалилась от дел, но готова вернуться на сцену. Нам удастся соблазнить ее партии Гвеневры, если мы предоставим достаточно возможностей для ее прекрасного колоратурного сопрано, что вовсе не трудно. Если у гофмана не получится, наш друг Бишоп напишет что-нибудь в своем обычном цветистом стиле. А другие актеры, кто же как не Брэм на роль Артура, Дюрасет Ланселота, Мискос Лейны, Килле Мерлина, он уже потерял голос, но я вижу Мерлина второстепенной комической фигурой, и мадам Вестрис Пигвигена в костюме, выигрышно подающем ее великолепные конечности. Ренч превосходно справится с ролью Аберона, так как он умеет танцевать, а мисс Пейтон достаточно миниатюрная, несмотря на свою растущую корпулентность, с ролью Титании. Из Огастаса Берроуза выйдет превосходный Святой Георгий. Мило, не правда ли? Можно было бы подумать, что мы отлично разложили всю оперу, оставив простор для всяческой фантазии, гротеска и прочего, на каковы, по вашему уверению, Гэр Гоффман большой мастер. Но нет, о нет, наш немецкий друг отвечает мне со множеством комплиментов на очень формальном французском, он польщен нашим сотрудничеством, сознает, какую славу принесет ему работа для Ковенгардена и прочее, прочее. а потом начинает читать мне типично немецкую лекцию об опере. По его мнению, время оперы, подобное предложенной мною, подумайте, он назвал ее восхитительной рождественской сказкой для детей, давно прошло, и настало время замыслов более серьезных с музыкальной точки зрения. В его опере не будет отдельных номеров или песен, связанных диалогом, но непрерывный поток музыки. Карием прибавится речитативу «стромментато», так что оркестру, по сути, некогда будет отдохнуть. Оркестрантам придется весь вечер пилить и дудеть, и музыка должна быть драматической, а не просто давать предлог для демонстрации голоса особо одаренных певцов, исполнителей на человеческой гортане, этом сильно переоцененном инструменте, как он выразился. Интересно, что сказала бы мадам Кат? И еще у каждого персонажа должен быть свой музыкальный девиз, под которым Георг Гоффман разумеет вокальную фразу или инструментальный росчерк обозначающий только этого персонажа. Этот девиз можно представлять различными способами, согласно духу действия. Он утверждает, что это произведет поразительный эффект и возвестит новый способ написания опер. Да уж, конечно. И заодно выгонит всех зрителей из театра. Я всем не сомневаюсь. Прекрасно. Музыка — это его дело. Я полагаю, хоть я и сам не неполный невежды всей науки, как уже несколько раз имел возможность доказать, но когда он смеется над моим наброском драматической части пьесы, Думаю, у меня есть право говорить откровенно. Он хочет вернуться назад к оригинальным легендам об Артуре и драматизировать их серьезно, как он говорит, а не в духе бала маскарада. Думаю, это намек на моих семь поборников, изображаемых дамами. Я совершенно уверен, что публика будет в восторге, поскольку дамы в рыцарских доспехах сейчас, если можно так выразиться, на пике моды. Частью, потому что показывают ноги, но что из того? Полосатые трико для каждой поборницы в цветах национального флага соответствующей страны дадут превосходный эффект и понравится той части зрителей, которую не увлекает музыка. Оперный театр не монастырь, и никогда им не был. Далее Гергофман говорит о кельтской атмосфере артуровой легенды, явно не понимая, что артуровские легенды давно перешли по праву завоевания в собственность Англии, а, следовательно, и в собственность ее оперного театра. Но не беспокойтесь, дорогой друг. Я сейчас пишу ответ, который разъяснит Геррю Гоффману. Многие вещи явно доселе ему неизвестные. Я уверен, что мое письмо возымеет немедленный эффект, и наше дальнейшее сотрудничество будет весьма дружественным. За сим имею честь подписаться. Ваш покорный слуга Джеймс Робинсон Планше. 18 апреля. 1822 года. — Господи, боже мой! — воскликнул Артур. — Не беспокойся, — заметил Герант. — Я такое все время вижу. Театральный народ только так и общается. Это называется творческий фермент, порождающий всякое великое искусство. Точнее так это называют, когда хотят выразиться деликатно. Надо думать, есть еще письма? — И какие? — сказала Пенни. — Слушайте сейчас я вам прочитаю второе дорогой кэмблл преодолев свое вполне объяснимое огорчение ибо я взял себе за правило никогда не говорить и не писать будучи в огневе я вновь написал нашему другу гофману в манере кою эйвонский барт именует утешительной я повторил свои основные тезисы и подкрепил их отрывками из стихов подходящих для использования в опере Например, я предложил начать оперу хором охотников. Ну, Что-нибудь воодушевленное и побольше медных духовых в оркестровке со словами вроде этих «Пошли мы на охоту ранехонько с утра, охота нам угрохать большого кабана». Нас ждала с кабаном незадача. Перепутали мы не иначе, но волшебный наш друг поразил всех вокруг и копьем кабана охреначил. А затем должна последовать уморительно смешная песня Пигвигина «Пигвиги» я уже упомянул, что его будет играть мадам Вестрес, об охоте на кабана, с некоторой игрой на слове «охота», как то «мы отправились на охоту» и «ему охота», а затем охотники повторяют припев. В этой сцене должен быть очень явным мотив волшебства. Желательно, чтобы в декорациях и одежде доминировал голубой цвет, символизирующий волшебную силу Пигвигина. Он быстр, ловок, подобие Пака, в противоположность тяжеловесной комической магии Мерлина. Может, вставить здесь еще песню? Пигвигин должен понравиться всем зрителям и дамам, и джентльменам. Первым, как очаровательный мальчик, вторым, как очаровательная девушка в голубых одеждах мальчика. Сей трюк был столь хорошо известен Барду. Я предложил в письме к Геру Ге, чтобы Пигвигин пел примерно следующее. «Король равнялся с мудрецом, кто красен жезлом, кто лицом». «Чья кровь знатнее и голубей, кто всех сильнее и мудрей?» «Боюсь, у современной публики эти строки вызовут нездоровое оживление», — заметил Даркур. «Прости, Пенни, я не хотел тебя перебивать, но в наше время упоминать о жезлах, голубом цвете и мальчиках, которые на самом деле девочки, следует с большой оглядкой». «Погоди, то ли еще будет», — ответила Пенни и продолжала читать письмо. Любовная линия Ланселота и Гвеневры составляет основную романтическую тему оперы. Я набросал дуэт, чтобы гофман начал его обдумывать. Я не композитор, хоть и не чужд музыки, как уже говорил, но, думаю, эти стихи помогут создать нечто подлинно прекрасное человеку, обладающему даром композитора, как мы имеем основание полагать, гофман Итак, Ланселот стоит под окном Гвеневры. Ночь темна, и ярко светят звезды над водой. «О, любимая, мы встретим эту ночь с тобой! Будет литься этой песня, будет лютня подпевать, будет голос твой чудесный страсть и нежность пробуждать. Ночь темна и ярко светит, звезды над водой. О, любимая, мы встретим эту ночь с тобой!» «Простите, можно вас побеспокоить на предмет еще капельки виски?» — в полголоса спросил Холлер у Артура. «Пусть непременно». — Если там и дальше в том же духе, то мне самому понадобится большой стакан, — ответил Артур и передал Холлеру графин. Оказалось, что Даркуру и Пауэлла тоже необходимо выпить. — Я должна заступиться за планше, — сказала Пенелопа. — Всякое либретто при чтении звучит очень плохо. Но послушайте, что отвечает ему Гвеневра из окна. — Ах, боже мой, бушуют страсти в моей груди! Ах, я твоя, ты, мое счастье, ко мне приди! Я неприступный вероятно, тебе кажусь, пока в любовь я безвозвратно не погружусь. Дальше, насколько я поняла, по замыслу планшел, Анселот уговаривает Гвеневру вступить с ним в сношение через дупло, где они будут оставлять друг другу условные знаки. — Только не это, — сказал Павел. Сначала голубые мальчики, а теперь сношение в дупло прямо на сцене. Нас разгонит полиция. — Будьте любезны, перестаньте пошлить, — сказала Пенни. Не все любовные песни так сентиментальны. Послушайте, что должен петь турецкий султан, когда круглый стол прибывает к его двору. Красота Гвеневры его немедленно сразила, он поет. «Я думал о пере и гуриях о звездах арабских ночей, но это прекрасная фурия. Сравнится ли кто-нибудь с ней? Какая страсть, какая страсть, какая страсть в любом ее движении» когда мечта моя сбылась, сбылась, сбылась дарить ей наслаждение. — Пень, вы серьезно нам это предлагаете? — спросила Мария. — Кланше, безо всякого сомнения, предлагал это серьезно. И с полной уверенностью. Он знал свой рынок. — Это либретто начала девятнадцатого века. Я вас уверяю, что в ту эпоху людям нравилось именно такое. Эпоха регенства, ну или достаточно близко к ней, Любители музыки насвистывали и пели избранные парафразы из концертов, играли их на шарманке и барабанили на своих любимых лакированных фортепианах. В те времена, бывало, ставили Моцарта, из которого выбрасывали целые куски, и заменяли их веселенькими новыми мелодиями Бишопа. Это потом опера стала очень серьезным делом, почти священно действием, и ее стали слушать в благоговейной тишине. В эпоху регенства люди считали оперу забавой и обходились с ней по-свойски. «И что ответил гофман на эту чушь?» — спросил Холлер. «Мне кажется, чушь — немного слишком сильное слово, — заметила Пенни. Подобный юмор совершенно омерзителен», — воскликнул Артур. планш очень свысока относится к прошлому, а я этого терпеть не могу», — сказала Мария. «Он вертит артуром и его рыцарями, как будто у них нет ни капли человеческого достоинства». «О, это верно, очень верно», — согласилась Пенни. Но разве мы от него чем-нибудь отличаемся со всеми нашими камелотами, пайтонами и прочим? Примечание. Камелот-мюзикл 1960 год и фильм на его основе 1967 по мотивам серии романов Уайта «Король былого и грядущего», пересказывающих рыцарский роман «Смерть Артура» сэра Томаса Меллори, в свою очередь являющейся интерпретацией легенд о короле Артуре. Конец примечания.